Глава четырнадцатая «В смысле? Иди отсюда! Не понял?» «Иди куда-нибудь еще, человек!» — повторил выглянувший из крепости гном, дополнив свои слова характерным жестом. «Ты нам больше не нужен!» «Я же убил главного флектора! Ваши подземелья очищены! Теперь нам нет дела до этих жалких слизней!» — отмахнулся бородатый недомерок. — Скажи спасибо, что я с тобой вообще разговариваю. — Спасибо, ядрёный вошь. — Пожалуйста, — царственно кивнул гном, с грохотом захлопывая железные ставни. — Эй, не возвращайся, если хочешь... Окончание фразы расслышать не удалось, но в данную секунду меня волновало не это, а сам факт вопиющего игнора со стороны охамевших подземных обитателей. Хотя на форуме предупреждали о различных сложностях в общении с чертовыми карликами, легче от этого не становилось. «Эй, Тормунда вызови, сволочь мелкая!» Вместо ответа наверху что-то щелкнуло, раздался тихий свист, и в лежащий рядом камень вонзился толстый арбалетный болт. Презервативы штопанные, выругался я, отпрыгивая от края разлома. Козлы! Увы, но слова никак не помогли делу. Забрикадировавшихся в своей цитадели гномов мало интересовали как мои подвиги, так и моя личность в целом. Отвечаясь на прозвучавшее оскорбление, побрезговал даже спрятавшийся за воротами часовой. «Козлы!» Делать было нечего. Цепочка заданий совершенно точно оборвалась, и воскресить ее не представлялось возможным. амулетный ныряльщика все еще лежал на торгах. Обменивать выбитые из матки умения никто не спешил. А продолжать возиться с флекторами мне попросту не хотелось. В итоге, спустя какое-то время, я нашел себе уютный тупичок, расположился там на широком плоском булыжнике и открыл форум. Созданная мною для рекламы свитка тема оказалась достаточно популярной. Однако ведущаяся в комментариях дискуссия почему-то крутилась вокруг совсем иных вещей. Смотрел недавно ценники на обилки реликтового и божественного уровня. Мне кажется, люди сходят с ума. Вы считали, сколько они стоят в пересчете на реальные деньги? Машину можно купить? Вообще без проблем. А здесь просто горстка цифр. Смотрю, сегодня в меню коронное блюдо этого ресторана. подрумяненный пуканчик трепетного нищеброда. Я не нищеброд. Я нормальный человек с нормальной зарплатой. И я не понимаю, как можно отдать столько денег за подобную хрень. Четко ответил респект. «Открою тайну. Многие люди не понимают, как можно отдать 50 кусков за саму игру и за капсулу. Сезон непонимания открыт. Нормальный ценник для нормального свитка — это нормально. Те, у кого есть деньги, его купят. А потом нагнут пятую зону, нафармят лута, продадут его всяким раком и многократно отобьют вложения Начинайте мыслить стратегически Меняю машину на этот свиток Запорожец 80 -го года прошлого века Раритет ТС, отзовись Самое забавное, что такие свитки даже в начальной зоне попадают Правда, очень редко Один доказанный случай за все время игры Статистическая погрешность, я бы сказал Донатеры, лохи «Донаторы. Нормальные пацаны, благодаря которым игра существует и развивается». «Разработчик в чате?» «Прогиб перед донаторами засчитан. Теперь вернемся к серьезным вещам. Где взять полтинник мифрила на такой вот свиток?» «Какой еще полтинник? Там красная цена двадцатка. Можешь в игровом магазине лутбоксы чекнуть». Говорят, на старте игры из них нормальные вещи дропались. Казино. Это было давно и неправда. Сейчас там только всякая унылая хрень валится. Фантом, признавайся, сколько задонатил, чтобы в топ вылезти? Несколько лямов, судя по всему. Гонишь. «Взгляни на мир трезвым взглядом, сынок. 90% игроков до сих пор болтаются в песочнице. Еще 9% страдают в третьей и четвертой зонах. И лишь один чертов процент может заглянуть в пятую зону, что-то там собрать и развиваться дальше. Вы думаете, этот процент — случайные люди? Донат, донат, и еще раз донат». — С процентом ты загнул. Там максимум одна тысячная процента. — Самые лютые донаторы, короче говоря. — Интересно, а это вообще окупается? — Судя по тому же Фантому, да, он в одиночку ништяки выбивает. — Блин, мне за все время игры только одна мифриловая монета перепала. Чувствую себя неудачником. — Расслабься, все именно так и есть. — Ты краб. «От рака слышу. ТС, есть нормальный магический посох с бонусами на урон. Я твой шмот видел. Ты без пушки до сих пор бегаешь. Махнемся?» «У меня есть яйцо дракона. Тоже могу махнуться». «А второе куда дел?» Фантом, у меня свиток божественной школы есть, давай поменяемся. Знаю, тебе другое надо, но ты мой свиток легко обменяешь на хаотическую магию. Легко? Фантик, не слушай этого разводилу, найти хаос очень трудно. А божественную магию по-твоему легко? Они равноценны. Интересно, вы в магазине также выпендриваетесь? Типа, денег нет, но я принес офигенный кусок гранита. Поменяйте его на колечко краковской. Если отрастить бороду, надеть маску и вечером прийти, то могут и поменять. Фантом кинул предложение на ауке. Чекни, как войдешь в игру. Дочитав до этого места, я заинтересованно хмыкнул, включил форум и открыл аукцион. А потом крепко задумался, изучая предложенный для обмена свиток. Проклятие чужак. Ранг реликтовый. 0.51. Требование интеллект 50. Передает выбранной цели ваш текущий агростатус. Время воздействия. 10, помноженное на уровень персонажа. Минус единица, помноженное на уровень монстра. Все это деленное на 100. 100 секунд откат 1 помноженный на интеллект минут вы не можете получить опыт за монстров убитых благодаря этому умению формула для расчета времени воздействия смотрелась очень занятно и обещала кучу различных сюрпризов но главным здесь было совсем другое Мне встретилось еще одно умение, основным предназначением которого являлась временная смена ролей в схватках с игровыми боссами. Учитывая же специфику конкретно этого дебафа, одновременно с его изучением я получал возможность использовать целую комбинацию из уже имеющихся в арсенале способностей. «Так, опыта не будет, а лут, значит, будет. Это хорошо». «Это отлично, Ядрёновош». Проклятие однозначно требовалось забирать прямо сейчас, пока его предыдущий владелец не отозвал свое щедрое предложение. На второй план отходила даже совместимость с искрой. Так как новая способность являлась вполне себе автономной, я легко мог обойтись без лишних заморочек. «Согласен». Выданный аукционом свиток оказался пепельно-серым, приятно-шелковистым на ощупь, однако слегка вонючим. Наверное, создатели игры решили, что едва уловимый аромат гнилого лука и тухлых яиц добавит предмету ценности в глазах игроков. Как-никак, благоухающий грязными носками сыр всегда пользовался большим спросом в среде утонченных гурманов, нежели обычный. Извращенцы. Ладно. Комбинирование заклинаний. Разобраться с интерфейсом удалось не сразу, но в конце концов я все же добился желаемого результата. Перед глазами нарисовалась табличка, рассказывающая о возможных последствиях запланированного слияния. Комбинирование заклинаний. Прогноз. Акцептор. Искра вечного хаоса. Донор. Чужак. Требование 100 свободных баллов интеллекта. Усиление акцептора. Свойство выбранной цели передается ваш текущий агростатус. Вероятность 95%. Усиление акцептора. Свойство отсутствие опыта за убитых монстров. Вероятность 5%. «Зашибись, тут рулетка», — ошеломленно пробормотал я, раз за разом перечитывая выданные системой оповещения. «Просто охренеть». Объединение двух обилок абсолютно точно имело право на жизнь. С его помощью можно было идеально состыковать таймеры воздействия, избавиться от неприятной формулы, а также забыть о штрафе на полученные экспы. Однако вероятность запороть сразу два топовых умения вызывала в нижней части моего организма серьезное подгорание. Превентивное, так сказать. Дерьмо. Ситуацию немного облегчал тот факт, что у меня в копилке лежало только 52 свободных пункта характеристик. Меню комбинирования оставалось заблокированным, и совершить необдуманное слияние я не мог. С другой стороны, никто не запрещал мне использовать свиток по его прямому назначению. М -м -м -м -м, блин. Классический вариант с изучением дебафа тоже казался вполне приемлемым. Набрав десятитысячный уровень, я ультимативно ломал все ограничения чертовой формулы и получал в свое распоряжение лютую имбу, проклинающую даже самых топовых монстров на 10-20 минут». После слияния с Искрой такой эффект был достижим лишь ценой ужасающего отката, на корню гробящего весь игровой процесс. Зато не будет экспы. В конце концов я все же сдался. Отложил трудное решение на неопределенный срок, убрал свиток в инвентарь, после чего выбрался из своего закутка и посмотрел на мир более трезвым взглядом. Фантому по-прежнему требовались новые уровни, глобальные улучшения экипировки, а также могучие противники, способные дропнуть ценный лут. С апгрейдом дело обстояло как нельзя лучше. Так как за амулет уже дали начальную цену, мне осталось всего лишь дождаться завершения торгов. Уровни должны были прийти сами собой. А что касается очередных боссов, то на этот счет у меня имелись вполне определенные планы. Заполненная химерами пещера выглядела идеальным местом для высокоуровневого фарма. Значит, туда и следовало идти. Грёбаная карта. Ладно, найдем. Флинт! План местности все еще никак не отображался в дневнике, однако здесь нам с питомцем улыбнулась удача. Всего через сорок минут мы обнаружили не только мой камень воскрешения, но и спуск на следующий ярус бесконечного подземелья. Затем произошла небольшая техническая задержка. Оказавшись рядом с храмом, я некоторое время безуспешно искал различного рода укрытия и возможные пути отхода. Но в конце концов пришел к выводу, что единственную реальную защиту в данном случае могут дать только тотемы. Стоили неказистые палочки достаточно больших денег, однако при усредненно-сферическом раскладе могли окупиться за счет выбитого из мобов лута. Одним словом, вливая в подготовку некоторое количество золота, я рассчитывал получить примерно столько же, имея в качестве дохода чистый опыт. Хрен с ним. Рискнем. На этот раз я постарался учесть все нюансы и обдумать каждый свой шаг. Но бой все равно получился сложным. Пробудившийся от спячки моб с пугающей легкостью разломал два защитных купола, затем ненадолго отвлекся на агротатем уничтожил его, снова бросился вперед, наткнулся на еще одну невидимую стену, вцепился в нее когтистыми лапами». «Вот сволочь!» — выдохнул я, разворачиваясь и бросаясь на утек. «Сильный падла!» «Страх!» Ощутив близкую победу, химера воодушевленно заревела, после чего всем телом ударилась о преграду и плюнула мне в спину сгустком огня. Впрочем, безрезультатно. «Умри! Страх!» Не обращая внимания на крики питомца, я выскочил из пещеры, вихрем промчался по коридору, ворвался в соседнее помещение и скрылся там за одной из дверей, крепко подперев ее плечом и всеми силами сдерживая дыхание. «Пиастры! Заткнись!» — раздался приглушенный грохот, а вслед за этим негодующий вой. Спустя еще мгновение наш противник куда-то побежал, громко скрежеща когтями по камням. Еще через несколько секунд наступил катарсис. Искра сделала свое дело. Шум стих, а ремень вздрогнул, фиксируя мою безоговорочную победу. «Отлично!» «Фиастры! Они самые, бро! Они самые!» «Накуканим!» «Ты чертовски прав, дружище, именно этим мы сейчас и занимаемся». К сожалению, мои прогнозы сбылись лишь отчасти. Рядовые химеры отказывались дропать что-либо ценное, ограничиваясь дешевыми костяными доспехами, простенькой бижутерией и никчемными свитками проклятий, за которые на экспресс-торгах давали максимум пять или шесть золотых монет. В принципе, настолько скудный лут яснее ясного говорил о том, что главная награда лежит в центральном храме. Но легче от этого не становилось. Добраться до логова местного босса я пока что не мог. Гадство. Как обычно, блин. К следующему утру ситуация окончательно прояснилась. Лежащая в кошельке мифрилка дала мне возможность сделать еще пять вылазок и убить еще пять мобов. Собранный с них лут позволил завалить седьмую окаменевшую тварь, а потом я оказался на мели. «Пиастры!» «Нет больше никаких пиастров. Все!» «Пиастры! Пиастры!» «Да уймись ты!» Если учесть заработанный фантомом опыт, то все складывалось практически идеально. За вечер и ночь мой персонаж хапнул сразу 33 уровня, вплотную подобравшись к получению очередного навыка и накопив большую часть необходимых для апгрейда искры баллов характеристик. Однако ценнику такого счастья был соответствующим. По итогам столь впечатляющего фарма марафона, У меня не осталось денег даже на очередной телепорт в столицу. К счастью, выходов из сложившейся ситуации хватало. Какое-то время я даже всерьез обдумывал предложение Фортинокса, решая, стоит ли залезть в долги ради ускоренной прокачки героя. С одной стороны, такой вариант позволял мне хоть как-то удержаться на вершинах рейтинга и давал очередной пинок к дальнейшему развитию. С другой — Лишал существенной части будущей добычи. Нетрудно догадаться, что именно это соображение стало определяющим. Химер мы в конце концов добьем, а локация интересная. От дальнейших размышлений на эту тему меня спас закончившийся аукцион. Хотя устраивать кровопролитные торги никто из потенциальных покупателей не захотел, Гильдия «Океан» все же оценила амулет по достоинству. Я получил не только запрошенный комплект душ, но и еще одну топовую руну. Руна десятая. Ранг божественный. «Хрень — Хрень! — чирикнул попугай с недоумением, глядя на возникшую у моих ног россыпь светящихся камней. «Мусор — Мусор! Не мешай! Так, руну мы обменяем. Ну, поехали. Первым делом я обрубил давний хвост и апнул свой пояс, доведя его до божественного ранга. Каких-либо ощутимых бонусов это не принесло, однако на душе сразу же стало спокойней. Хитиновый пояс. Ранг божественный — 100. Требования. Сила — 10. Сопротивление стихийному урону Плюс 10%. Выносливость плюс 10%. Краба относятся к вам с трепетом. Минус сила. Ладно, хрен с ним, не критично. Хрен! Да уймись Следующим пунктом на повестке дня стояло улучшение доспехов. Я еще несколько минут оттягивал приятное событие, но затем все-таки решился и начал сливать душу в броню доводя каждую деталь комплекта до абсолютного совершенства итоговый результат оказался вполне предсказуем, но все равно шикарным шлем владыки древнего мира ранг божественный, сотый. требование уровень пятисотый сила сто броня пять абсолютная прочность спектральное сопротивление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 Бонус комплектного предмета – эффективность вражеских проклятий снижена на 10%. Бонус комплектного предмета – активируемое умение «Призрак Владыки Древнего Мира». Фантом в одно мгновение получил лишние 10% к сопротивлениям и шансу блока, тем самым резко увеличив как собственную живучесть, так и срок жизни призываемой копии. Кроме того, на броне активировался чисто косметический эффект в виде редких золотистых огоньков, время от времени пробегавших по истине черной коже. Впрочем, главным улучшением здесь были именно резисты. С такими параметрами хоть куда идти можно. Блин, золото же нет. Подступившая эйфория мгновенно закончилась. Несмотря на обилие новых плюшек, я по-прежнему сидел глубоко под землей, без денег и вменяемых планов на ближайшее будущее. Фарм, слияние, заклинание. А дальше-то что? Так, ядрёный вошь, не рефлексируем. Кольца. Ядрёный вошь! Цыц! Улучшение чемпионской бижутерии обошлось без сюрпризов. Все три перстня исправно апнули свои бонусы, однако никаких дополнительных свойств не получили. Золотое кольцо чемпиона. Ранг божественный. Сотый. Все ваши атакующие умения наносят 5% дополнительного урона. Этот предмет не может быть передан другому игроку.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 бонус комплектного предмета – прочерк. Частично собранный и максимально прокачанный комплект увеличил эффективный урон искры сразу на 18%. Такой мощный буст позволял сделать определенные выводы о компетентности разработчиков. Судя по всему, они искренне верили, что воспользоваться полным бонусом смогут лишь самые везучие или же самые упорные игроки. Но в реальности драгоценные колечки буквально сразу же стали объектом целенаправленного фарма и утратили свой эксклюзивно недосягаемый статус. Впрочем, лично мне жаловаться на несправедливость и обузерство топовых гильдий было грешно. Так, перстни, волшебник, маг. Хм, 539 единиц в секунду. Нехило так. На кукане Кого? Флектор, три палки. Хм, а это идея. Недолгие размышления привели к тому, что я оставил в покое Химер, вернулся на предыдущий этаж, после чего целых два дня занимался целенаправленной охотой на недобитых слезняков. Ради этого богоугодного дела пришлось отказаться от двух походов в лабиринт, временно изгнать Флинта и остаться без собеседника. Но результат того стоил. Двадцатисекундный кайт от разгневанных мобов не явился чем-то заведомо сложным. Чилинистоногие писюны умирали достаточно быстро, а мой персонаж исправно получал необходимый опыт». В конце концов, всё выродилось в банальный гринд. Я раз за разом атаковал погибель, отпускал на волю искру, затем некоторое время бегал по мрачным коридорам, после чего собирал выпавший лут, а сам шел искать новую цель. Жаль только, что этих целей становилось все меньше. «Везде облом. Покажитесь, сволочи!» Увы, но целиком зачистить локацию у меня не вышло. Флекторы стали попадаться чересчур редко, запасы моего терпения окончательно иссякали и сразу после набора необходимого уровня лавочка была прикрыта. Я на всякий случай проверил скопившиеся баллы характеристик, убедился в том, что их хватает для комбинирования, а потом надолго завис, думая о возможных вариантах. Провести апгрейд с ничтожной вероятностью лютого фейла. Использовать чужака отдельно от искры, теряя при этом здоровенный кусок экспы, а также совместимость этих обилок. 5% — это вообще много или мало? Кто не рискует, тот не пьет шампанское и не бомжует в подворотне. Душа стремилась к тому, чтобы поднять свое главное атакующее заклинание на следующий уровень. Задница отчаянно сокращалась, паниковала и требовала забыть о необдуманных действиях. Сердце разрывалось на части, не зная, что выбрать. Ядрена вошь. Да пошло все хрен Комбинирование успешно завершено. Заклинание. Искра вечного хаоса улучшено. Добавлено свойство, выбранной цели передается ваш текущий агростатус. Списано 100 баллов интеллекта. Списано проклятие чужак». «Ну вот», — облегченно выдохнул я, радостно улыбаясь окружающим камням. «Сбылась мечта идиота». Обновленное заклинание выглядело чуть более солидным, чем раньше, а также вызывало неукротимое желание как можно скорее провести еще один апгрейд. Заклинание. Искра вечного хаоса. Ранг божественный. 100. Требование. Интеллект. 100. Уровень магии хаоса. Единица, умноженная на дух. В течение... Единица, умноженная на интеллект, секунд. Откат. Единица, помноженная на интеллект, минут. Выбранной цели передается ваш текущий агростатус. Количество улучшений – одно. Я внимательно перечитал куцый текст и еще раз улыбнулся, после чего мечтательно вздохнул. Нужно урон по площади добавить, а еще дебафы какие-нибудь. Много дебафов.